Лилу хоронили на Троекуровском кладбище, отпевали в красном кирпичном храме, н а п р а в о от главного входа. В дневное время службы в храме не было, только в боковом пределе, у самого входа, горсточка старушек слушала отпевания какой-то бабки. С Лилой же проститься явилось народу немало, заняли почти всю церковь. Здесь был весь о д и н й Б, много ребят из других классов, учительницы. Ирина а н а т о л ь е в н а снежная королева, училка по труду, ребята и преподаватели из музыкальной школы, подруги Лилы, родня, знакомые ее родителей. Гроб стоял прямо перед алтарем, роскошный, сразу видно, что дорогущий, полированного орехового дерева, со скругленной крышкой и металлическими ручками по бокам. Саньку он напоминал деревянный чехол от зингеровской машинки. На которой ш и л а его мать. Лила невероятно красивая, желтовато-белая, лежала на белоснежной подушке, отделанной кружевами. Брови ее чего-то слегка поднялись на лоб полукруглыми дугами, придавая лицу удивленное выражение. Казалось, что она смотрит какой-то чудесный сон и в самый волнующий момент не может решить проснуться ей или глядеть дальше. Волосы Лилы были совсем не такими, как при жизни, лежали ровными плотными прядями, будто с л и п ш и е с я Куда пропали вечные ее н е п о к о р н ы е лохмушки, которые она беспрестанно поправляла? Весь гроб был засыпан цветами. Священник и диакон ходили вокруг гроба, пели за упокойные молитвы, а поодаль в стороне о толпы, т прилаживаясь так и едок. х о д и л тоже по кругу, фотограф, кто-то из друзей семьи. Время от времени оглушительно щелкал за т в о р о м бил по глазам о с л е п и т е л ь н о белыми вспышками. Наконец прозвучало тихое: «Прощайтесь». Одноклассники тесным кольцом обступили гроб. Взгляды их были п р и к о в а н ы к л и л и н о м у лицу. Санек думал, что все будут целовать Лилу, тогда поцелует и он. Но нет, постояли, посмотрели, отошли. Подошли отец с матерью, ее поддерживали две подруги, бабка. Мать беззвучно плакала. Они почему-то тоже не стали ее целовать. Храмовая старушка велела забрать цветы, их брали уже не букетами, а х а п к а м и Потом она покрыла лилу белым кружевным покрывалом, оглушительно щелкнув, закрылась крышка. Гроб положили на убранную лиловым бархатом каталку, выкатили на паперть, по металлическим рельсикам спустили вниз. Все толпились на паперти, не зная, как быть дальше. Но вот в толпе в н е л а какая-то тетка погребальщица, стала всех выстраивать. Четверо мужчин при каталке, за ними парами несли венки, остальных сбили в длинную колонну. с а н я к стоял в стороне, не знаю, куда бы приткнуться. Тетка подошла к нему и вручила большой Лилин портрет. Цветное фото под стеклом, сделанное, наверное, прошлым летом. Лила была в белой маечке без рукавки. Девчонки называли их тишками, от английского ти-шорт. Смотрела немного и з подлобья с о счастливой улыбкой на губах и казалось, вот-вот поднимет руку, чтобы поправить сбившуюся прическу. Санек взял портрет двумя руками, крепко прижал к груди, и вот на тебе. т а ж е тетка взяла да и поставила его самым первым в о г л а в е похоронной процессии. Оказывается, так уж полагается. Да я дороги не знаю. Пытался отказаться Санек. Невысокий лысый мужчина в дубленке, державший ручку каталки с гробом, в полголоса подсказал: прямо по аллее, потом за краном поворот направо. Дальше я скажу. Не торопитесь только. Здесь скат, трудно управляться. Санек медленно пошел вперед по пустой аллее. Из-за металлических оградок с присыпанных снегом памятников в глаза ему с а м и собой к и д а л и с е м е н а фамилии, даты. С фотографий, с рисунков на могильных камнях смотрели покойники. Не на него, а на новую здесьшнюю поселенку. Пока ищут такую для него живую. Будто вежливо представлялись ей, мол, мы твои новые соседи. Санек не слышал движения сзади. Он шел словно вдвоем с Лилой, провожал ее, как и много много раз при жизни. Вдруг сзади послышался приглушенный голос: "Молодой человек, молодой человек". Санек остановился, оглянулся. Я же вам сказал, не торопитесь, мы за вами не поспеваем. И дальше Саня пошел мелкими-мелкими ш а ж к а м и ловя ухом скрип колес и тяжелые шаги, двигавшихся за ним мужчин. Могила л и л ы располагалась в нижней части кладбища, круто спускавшемуся внизину. Здесь все захоронения были похожи на ступени одной гигантской, ведущей вниз лестницы. Только для чего-то каждая ступень была окружена высокой железной решеткой, то черной, то серебристой. Яма с высокими рыжими отвалами видна была издалека. Возле нее уже дожидались три могильщика. Вокруг было тесно. Ребята узкой з м е й к о й протянулись далеко вверх по проходу. На б е л е с ы х ремнях, похожих на парашютные стропы, гроб опустили в могилу. Могильщики заработали спора. Яма заполнялась прямо на глазах. Когда они уже почти достигли уровня земли, Опустили лопаты, отошли в сторону. Теперь подходили по очереди все, прощавшиеся, бросали по кому желтоватой холодной земли. Санек стоял в стороне с портретом. Комок он не бросил, да ему и не хотелось. Странное дело, помогать в з а р в а т ь в землю человека, который был тебе д у р о к который таким же дорогим тебе и останется. Наконец могильщики сделали аккуратный холмик, обхлопали его лопатами, засыпали вокруг цветами, безжалостно откручивая у них по пол стебля, чтобы кладбищенские п о б е р у ш к и не р а с т а щ и л и снова на букеты. В головах могильщик воткнул в землю жестяную табличку на к о л ы ш к е с надписью масляной краской, протянул руку к Саньку, давай портрет, забрал и расположил его в окружении цветов и венков. Санек глянул, у него з а х л о н у л о с е р д ц е Какая Лила была на портрете живая и счастливая. Сделав свое дело, могильщики смотали ремни, оббили лопаты от земли, сдвинулись куда-то в сторону. Все стояли, никто не уходил. С горечью думал Санек о том, что для многих из бывших его одноклассников похорна Лилы — это всего лишь экскурсия, экскурсия в неизвестную пока область жизни. Как одеваться, куда становиться, что на лице изображать. Всему этому они учились прямо сейчас. Наконец распорядительница стала их отгонять: «Идите, идите к автобусам, дайте родным проститься». Все дружно и казалось с облегчением повалили вверх по дорожкам и дальше к выходу с кладбища. Санек было задержался. Но кто он такой, чтобы остаться здесь вместе с родными? Все ушли вперед уже шагов на двадцать, когда он решился пойти прочь. Возле соседней ограды увидел обломок свежей еловой лапы, втоптанный в снег, отвалился от венка. Не задумываясь, поднял и сунул в карман. Ну и что, что не разрешают брать ничего с кладбища? Мало ли что не разрешают. Он дома поставит его в воду, в память Алиле.